Маленькое чудо общения Как-то раз мы заговорили с Осифом Бродским о свойствах человеческой памяти, о том, какой это капризный и тонкий инструмент. Бродский тогда заметил, жизнь очень быстро превращается в какой-то Невский проспект, в перспективе которого все удаляется чрезвычайно стремительно и теряется уже навсегда. Тогда, а это было 30 лет назад... Меня поразила эта метафора, но я не мог, разумеется, оценить все ее скрытые печали и безжалостной правдивости. Прошлое все еще казалось мне живым, актуальным и неприходящим, сейчас я понимаю, почему. весьма с Бродским обсуждали наше прошлое в Нью-Йорке, вероятно, самом переменчивом и забывчивом городе мира. Здесь здание, еще вчера оказавшееся неотъемлемой частью округи, исчезает, как по волшебству, буквально за ночь, уже на утро никто не вспоминает о его еще только что столь незыблемом существовании. Оно испарилось из людского создания, и отныне о нем можно будет вспомнить, только наткнувшись на фотографию в каком-нибудь специальном альбоме о Нью-Йорке. Но по контрасту с этим специфическим американским феноменом мгновенного забывания, тогдашнее российское бытие представляется мне, да и многим другим, неизменяемым монолитом, какой-то глыбой изо льда на Северном полюсе, которая не может ни сдвинуться, ни тем более исчезнуть, а будет всегда оставаться элементом мирового пейзажа. И уж, конечно, не приходящей данностью не только для обитателей вечной страны по имени Советский Союз, но и для всех нас, беглецов из этой страны. Это было за 6-7 лет до начала перестройки. Ни перестройки, ни тем более фактически бескровного коллапса с всей страны, а впоследствии ее жизненного уклада в полном объеме, не мог, разумеется, предвидеть никто. Даже самый хитроумный советолог, чего заметим, ни один человек даже и не пытается ныне претендовать на титул советской Кассандры. И только теперь, постфактум, смысл ремарки Бросского стал мне ясен. Да, наше с ним, общее прошлое, дорогой читатель, утрачено и уже навсегда. Все изменилось безвозвратно. Нравы, реалии и проблемы... Теперь обо всём этом мы можем прочесть лишь в книгах, которые парадоксальным образом гораздо бережнее и точнее не только почти всегда анахронистических кинофильмов, но даже и кинохроники, сохраняют вкус, цвет и аромат ушедшей эпохи. Одной из необходимых книг из этой исторической ностальгической библиотеки будет та, которую ты, читатель, держишь сейчас в руках. В ней запечатлён один из важнейших аспектов – той переходной эпохи, что уже от нас улетела навсегда. Опыт превращения человека советского в человека космополитического. Для создания этого опыта талантливая писательница Ирина Чайковская нашла удачные, как говорят американцы, «angle» – угол или точка зрения. Внимательное, скрупулезное, любовное описание своих учеников, сначала в Италии, а затем в Соединенных Штатах, желавших овладеть под ее руководством тайнами и прелестью русского языка и общения. Каждая из этих учеников – личность, каждая – загадка, ключик которой предлагает Чайковская. Она выступает здесь в роли русского путешественника, изучающего экзотические нравы, в то время как туземцы изучают ее – Этот сложный и деликатный процесс всякий раз приводит к маленькому чуду. Что-то меняется и в них, и в ней, от чего всем участвующим становится, согласно классику, и больно, и приятно. Это же чувство охватывает меня благодарного читателя. А реакции читателей будущих, для которых этот психологический репортаж Чайковской возможно окажется ценным документом, мы быстро исчезающее племя бывших обитателей СССР, можем лишь догадываться. Соломон Волков, Нью-Йорк.